Одиннадцать. Ролла тоже направился в больницу, но сделал это чуть погодя. Ему не хотелось тащиться сразу за Дианой. Он предполагал, что сейчас у него физиономия, как у осла, который силился понять, его толкают в гору или же пытаются поиметь. Он выждал, пока Диана микельсон не скроется в вестибюле, и только потом зашагал к входу. «Хотелось чего-нибудь сладкого А после этого можно вернуться и на улицы, раздавая оплеухи и ошейники. От непонимания сводило челюсти. Хорошие волки, плохие. А что по этому поводу думают зоологи и ветеринары? Ролла поднялся на второй этаж. Здесь находился автомат с газировкой. Еще два торчали в вестибюле. Но они предлагали только минеральную воду и сухофрукты в пакетиках. Вероятно, такое распределение по этажам было связано с желанием больницы произвести максимально благоприятное впечатление на тех, кто бывал здесь впервые. Он заглянул в палату Яники. Давно следовало опросить ее или хотя бы справиться о ее здоровье лично. Даги сидел на стульчике и держал Янику за руку. Сама Яника выглядела умиротворенной, хоть и слегка обеспокоенной. Наверное, в этот момент Ролла и понял, что надвигаются проблемы и что до расспросов о поножовщине дело так и не дойдет. — Не распускай руки, Дагфин Толливсон, — предупредил Ролла. — Я помню твою фамилию и без труда разыщу твоих родителей. — Они тоже волки, — пожал плечами Даги. «Значит, пошлю кинологов. Поумничай мне еще». «Все будет хорошо, дядя Ролла», — я Яника к чему-то прислушалась. «Все будет хорошо». Ролла вышел в коридор, но перед этим сказал, что его можно найти у автоматов с напитками. Там-то его и накрыло. Он выбирал газированную дрянь с большим количеством сахара, когда его рука вдруг задрожала, и выронила монетку, которая постукивала по корпусу автомата. Ролла внезапно захотелось сжать кисть в кулак, а потом врезать по стене, да так, чтобы пальцы сбились в подобие спрессованной конечности. В лапу. Мысли поплыли и раскололись, будто налет на затхлой воде. Ролла пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить, кто он. И тут погас свет ролла не мог с уверенностью утверждать, что обесточено все здание, но вопли с других этажей говорили, что там тоже темно. Он посмотрел на баночки со стеклом и сообразил, что отлично их видит. По какой-то причине не работало только освещение, а все, что питалось от розеток, продолжало пожинать плоды электрификации. Вдобавок в коридорах горели указатели – оповещавшие о направлении эвакуации. Крики не смолкали. Истошные и полные отчаяния, как у людей на эшафоте, они смешивались и образовывали отвратительный звуковой фон. Тень у дальнего окна чуть сдвинулась. Там что-то сидело, выжидало. Не сводило пристального взгляда с инспектора. А еще Ролло врубился, что это глупо ждать, когда включится аварийное освещение. Любая больница оборудована электрогенераторами. Но именно сейчас, — Ролло был в этом уверен, — будет только тьма. Он достал пистолет и спокойным движением снял его с предохранителя. — Не знаю, разумно это или нет, но я прострелю тебе башку если ты вздумаешь хотя бы вздохнуть погромче. Потолочные лампы ярко вспыхнули, и Ролло увидел у угрюмого, здоровенного волка. Он сидел у окна, нацепив на себя любимую клетчатую рубашку инспектора. Губы разошлись и задрожали, демонстрируя оскал. Свет опять погас и снова вспыхнул, но всего лишь на пару мгновений волка уже не было это походило на нервный срыв однако ролла решил что благоразумнее исходить из того что волк все таки сидел там нацепив чью то отличную рубашку и скалился будто шут кто то опять закричал женщина на сей раз крик мутировал превращаясь в рычание покатившееся по коридорам складывалось впечатление что больница усиленно меняла профиль со здравоохранения на первоклассную живодерню. Ролло уже собрался было вернуться в палату Яники, но вспомнил про автомат с газировкой. Саданул рукояткой пистолета по стеклу. На разноцветные баночки и хромированные спирали обрушился град осколков. Ролло торопливо снял со спирали нужный ему напиток, кофеиновый с ароматом ванили, и устремился в темень коридора. Дверь в палату распахнулась сама. Даги посторонился, пропуская полицейского и не убирая руки из замка. Однако Ролла предпочел остаться на пороге. Он еще раз осмотрел коридор. — Как вы, ребятишки, не собираетесь превратиться, чтобы загрызть доброго дядюшку Ролла? — Мы себя контролируем, — сказала Яника слабым голосом. — Но за других ручаться не можем. — И я не могу за себя ручаться, — признался Ролла шепотом. — Я что, теперь опасен для окружающих? Черт возьми, есть от этого хоть какое-то средство. В коридоре заслышался цокоток когтей по больничному линолеуму. Ролла вытянул шею и увидел три пары горящих глаз. Они мягко светились в темноте, не отражая ни разума, ни из-за кровожадности. Ролло знал, что глазам зверей нельзя верить. Там нет эмоций, которые были бы понятны человеку. «Это ваши?» Он торопливо сунул газировку в карман и прицелился в ту пару глаз, что, по его мнению, было злее остальных. «Я не кто это!» Даги прижался к стене. «Чужаки!» — выдохнул он. ролла принял решение мгновенно если верить диане сейчас в альте находились две группировки волков бешеные и местные ролла не нравилась такая терминология, но лучшее на ум не приходило правда в том что бешеные волки это тоже законопослушные горожане а может и не законопослушные ролла этого не знал он выстрелил и попал одному волку в лапу тот истерично заскулил Двое других зарычали, подбираясь все ближе. сунитесь и пойдете на коврики!» — пролаял Ролло. Он выстрелил еще два раза, взял чуть левее и правее от зверей. Волки разбежались, слившись с тенями коридора. Но ведь была еще и лестница. Ролло посмотрел в другую сторону. «Они вышибут дверь, если мы забаррикадируемся. С первыми петухами они станут людьми». «Волкам плевать на солнце и петухов, дядя Ролла», — промолвила Яника. «Но только если ими управляет кто-то вроде сивграй сивграй Это еще кто?» У двери в палату возникла Диана. Она крылась вдоль стены, поэтому ее не заметили. Точнее, ее не заметил Ролла. Для Даги и Яники ее появление не было секретом. «Севграй?» этот царица волков и мать Яники. Тебе бы прикупить какой-нибудь путеводитель, Ролла. Диана скользнула в палату и строго покосилась на Даги, потом переместилась к кровати Яники и обняла внучку. — Как ты, милая! — Я будто огненных червей проглотила, ба. Они меня пилят изнутри. Где мама? Она все еще на крыше? Диана распрямилась. Ролло понял, что сейчас она скажет нечто такое, что ему совсем не понравится. Но он ошибся. «Знаете, в чем отличие Альты от Лилихейма?» Диана обвела всех пронзительным взглядом. Ее глаза мерцали в больничном полумраке. «Из Альты можно убраться в любой момент. Именно этим мы сейчас и займемся». «А как же мама?» — жалобно спросила Яника. — Севграй следует своей судьбе и делает это, хвала Иисусу, без нас. Собирайтесь. Яника в задумчивости кивнула, попыталась сесть и со стоном откинулась на подушку. — Я понесу ее. — вызвался Даги и смущенно уставился в пол. — Следи-ка лучше за коридором, парень. — бросил ему Ролла. Он подошел к кровати но сперва с неохотой отдал свой пистолет Диане и только потом наклонился к Яннике. «Вот так, детка, поехали. Внизу стоит моя машина, но сперва нам придется преодолеть много-много ступенек». Они вышли в коридор. Вопли и лай еще звучали в стенах больницы, но они доносились откуда-то издалека, словно из кромешной адской тьмы. Диана шла первой и никоим образом не выказывала волнения. Табельный полицейский пистолет в ее руке выглядел обычным предметом, который попросили подержать, нежели настоящим оружием. — А в больнице были наши? — вдруг спросил Ролла, когда они добрались до лестницы. — Свет здесь давали только таблички эвакуации. — В смысле, ваши, волки. «А морг находится здесь или в другом месте?» Диана посмотрела через перила и зашагала по ступеням. «У нас только один морг, и он здесь. Тогда можно натолкнуться на бакеров. В Лилихейме они тоже работали в больнице». «Больница и морг — разные вещи, Диана, как носок и презерватив». Диана хмыкнула, но спорить не стала. Ролло не так хорошо различал детали в полутьме, но зато прекрасно чуял запахи псин и экскрементов. Он не думал, что волки первым делом попытались изгадить все вокруг, но допускал, что в другом виде можно облегчиться где угодно. У катки с драценой он ступил в лужицу. Субстанция была довольно густой. Потом Ролла случайно пнул тяжелый сверток, похожий, судя по ощущениям, на крупный батон ветчины. Рассеянно возблагодарил Бога за то, что лишён возможности смотреть под ноги. Яника морщилась, но не жаловалась. Иногда она предупреждала о том, что нужно взять левее или правее. И Ролла, сосредоточившись на спине Дианы, подчинялся этим указаниям. В больничном вестибюле собрались волки, не меньше двадцати. Они лохматыми тенями рассеялись по углам и нишам, облюбовав даже диванчики для посетителей. Крупные, с горящими глазами, волки пристально смотрели на людей. Сердце Ролла бешено заколотилось. Он четко видел свою смерть. Вот волки бросаются на него... А он в отчаянном жесте поднимает Янику над головой и держит ее так до тех пор, пока его подчистую не обглодают и не свалят, как бобры дерева. — Это ваша семейка из морга? — прошептал Ролла. — Надеюсь, это она, потому что в противном случае я обделаюсь от страха. Даги в полнейшем молчании встал рядом и зарычал ролло в жизни не слышал, чтобы человек издавал столь чистые животные звуки. Диана направилась к раздвижным дверям. Волки зашевелились, а некоторые пошли боком, затеяв что-то вроде живого турникета. Они тоже зарычали. В их глазах читались сложные эмоции. «Пошли прочь, шавки!» Голос Дианы прозвучал властно, как у узурпатора, только что перебившего королевскую семью. К изумлению Ролла волки расступились. Диана два раза выстрелила в стекло заклинивших дверей. Оно покрылось трещинами и осыпалось породией на алмазы. Они вышли на улицу. У лиц возникли облачка пара. Расцветал привычный для северных краев октябрьский морозец. «Хватило бы и одной пули, Диана!» — проворчал Ролла. Он все еще оглядывался на темноту вестибюля, в которой сверкали волчьи глаза. «Они, знаешь ли, подотчетные. Нам к красному Вольво. Он будет покомфортнее твоего раздолбанного диска Фиата». Диана отыскала взглядом нужную машину и направилась к ней. Ее всю потряхивала от какого-то нервного напряжения. Из вестибюля выбрали волки. Они не сводили глаз с группки людей. Ролла с помощью Даги аккуратно поместил Янику на заднее сиденье, после чего сел за руль. Диана заняла пассажирское сиденье, а Даги устроился рядом с Яникой. — Почему они тебя послушались? — Ролла испытующе посмотрел на Диану. — Разве волки не делятся на наших и не наших? «Вакуум власти», — ответила она. «И как это, черт возьми, понимать, выборные волчьи органы пришли в упадок?» Машина плавно выехала с парковки, но перед тем, как свернуть к выезду, Ролла посмотрел в зеркало заднего вида. Яника микельсон слишком уж странно поглядывала на Диану, как будто знала что-то. Более того, Ролла был уверен... Что схожим образом, необычайно заинтересованно, что ли, на Диану пялились все волки. Только Даги беспомощно вертел головой по сторонам. — Кстати, парень, что с твоими родителями? Не уверен, что безопасно искать их, но мы можем попробовать. — Я думаю, они в порядке. А если и нет, то чем позднее я об этом узнаю, тем лучше. Теперь и Даги выглядел так. Словно понял что-то. Ролла ощутил, что стоит на берегу реки всеобщего понимания, и только он один боится войти в воду.